Хочу представить вам творчество молодого, но на мой взгляд, очень талантливого поэта Ага Севаниева. Это сборник его стихов Белый ключ. Сборник ценен тем, что он разносторонен и освещает самые различные темы. Но каким бы ни было настроение отдельных стихов, оно обыграно весьма толково. На каждой странице ощущается, что в стихи автор вложил очень-очень и очень многое, Не каждый на такое решится. Тут есть произведения на извечные философские темы. На речи мягкий авангард не обошлось и без эпиграмм, в которых автор проехался по некоторым современным деятелям: Шнурову, Дудю, Мединскому. Что касается сатиры, то она вполне оправдана и совсем не голословна. Но особенно впечатлила дань уважения к героям. причем не лживым, а настоящим, тем, кто увековечил себя в истории бессмертным подвигом. Не обошлось и без любовной лирики. Похоже, этим грешит большинство поэтов, но грешит порой весьма недурно. Простите за каламбур и оксюморон. Если начать подводить итоги, то очевидное достоинство сборника стихи написаны лёгким языком. Многие из них по-своему красивы, не утомляют, да и с рифмой особых проблем нет. Хотелось бы пожелать автору творческих успехов. Такие стихи не надо писать в стол, их надо показать людям. Нельзя останавливаться. Надо расти дальше, ибо мир богат явлениями и событиями, которые будут для творчества богатой пищей. Со своей стороны, пожелаю всем вам приятного и вдумчивого прослушивания. От автора. Дорогой слушатель, это сборник стихотворений, написанный в период с 2018 по 2020 год. Это мой первый литературный опыт со своими достоинствами и недостатками. Все стихотворения в сборнике посвящены таким темам, как философия, лирика, патриотизм, пейзажная лирика и сатира. Не могу сказать, что работа над сборником была легкой. Приходилось то переписывать стихи, то отказываться от ранних текстов. Только поддержка со стороны родных и близких а также внутренний стержень помогли завершить задуманное. Надеюсь, эти стихотворения понравятся тебе, дорогой слушатель, и ты получишь удовольствие от прослушивания, но главное найдешь заложенный в них смысл. С уважением, Агасси Ваниев. Агасси Ваниев. Белый ключ. Сборник стихотворений. Душа. Меняются столетия, народы, города, меняются мгновенья заботы господа. Все новое приходит на землю не спеша, но только неизменно, бессмертная душа. Неведомый ей время и скорая беда, законы мироздания и бренная среда. И в теле утомлённом блаженного творца зажжётся от начала до самого конца. По мотивам Маяковского. Живи сейчас, творя всему на зло, познай умом, пока в душе светло, пока тебя Бури свело, гори, рождай, неся всему тепло. О прошлом. Оставьте прошлое в покое, как невозвратное иное. Оно от вас давно ушло и за собой следы смело. Живите жизнью в настоящем, покуда ждут в происходящем дела, события, моменты, подобно съемкам киноленты. Я знал людей среди глупцов. Я знал людей среди глупцов, убийц, пропоиц и воров, кто жизнь свою водил в откос и тем с себя снимая спрос. Они трудились дни и ночи, не знали сон и отдых очи, не знали слова произнос, когда о нем вставал вопрос. Для них пути давно закрыты. Умах родных увы забыты, одни грехи свисают с плеч и редко кто заводит речь. Но вам скажу, таких сердца надеждой веют без конца, что жизнь вернет в круги своя родные дом, семью, края. Что труд искупит их вину, как часто было в старину, таких я знал среди глупцов. Убийц, пропоет и воров. Жара. Летнее солнце, жаркое солнце, пеклом своим обжигает поля, дома скорей закрывают оконцы, в трещинах меркнет степная земля. Бросит лучами небесные стрелы, влагу глотая из рек и озер, Взор обратит на лесные пределы смерти рождая высокий костер. Путь. У каждого есть задуманный путь, в котором давно заложена суть. Положишь начало, пойдешь по нему, в конце подведешь итоги всему. А нужен ли путь? Старый вопрос. Догадки и вовсе ушли под откос. Известно одно: он будет всегда, до или после, в любые года. Кто-то в погоне уйдет за мечтой, душой проникаясь жизнью иной, кто-то желает правду найти и, разобравшись себя обрести, но истинной будет причина одна: терзавший покой во все времена, оставить при жизни величие след, чтоб был он всегда предметом бесед. О мотивации Играет с надеждой, играет с душой, играет с невеждой и даже с судьбой. Покажется должной в делах всевозможной, а скатится ложной, бездарной, ничтожной. Неприятная собе. Не стоит мне вступать в конфликт и строить план холодной мести. Ваш рок давно прочел вердикт быть позабытым лет на двести. Язык предаст, надменность, сгинет, Пройдет престиж, как дикий сон, но лишь одно вас не покинет гортанных стен крикливый стон. Ночь Темная, прекрасная ночь, прогони все мысли прочь, помоги погрузиться в себя, тишиною рок от глубя. Помоги забыть о делах, держащих меня в кандалах. Я на небо хочу посмотреть, а потом туда улететь, где за самой далекой звездой обрету заветный покой, на вопросы ответы найду и тревоги ими сведу. Не люблю, когда девушки курят. Не люблю, когда девушки курят или дуростью голову дурят, когда словом обидным хамят и в объятья чужие летят. Не люблю, когда девушки врут, или принца богатого ждут, когда в страхе беде отдадут, а смех невеждам несут. Не люблю, когда девушки знают, что морально себя убивают, но на это глаза закрывают и с улыбкой души сжигают. Не нужно у моря сидеть до погоды. Не стоит у моря сидеть до погоды, которая может рассеять невзгоды. И верить не стоит, что время придет, и счастье с собою оно принесет. ведь все в этой жизни идет чередом, круги нарезая большим колесом, а время бежит непрерывной волной, нещадно смывая период живой. Жизнь стекает, надежды гниют, крупицы былого лишь эхом споют о том, как остался у моря дурак, так не дождавшись погоды никак. Серое небо. Серое небо. Ветер дует в лицо. У меня в голове созрело словцо. Ну и пусть себе небо да и ветер пускай. Ведь не этим богат этот нынешний край. Но ну и пусть себе люди безмолвно идут, игнорируя, строго на прохожих махнут. А я тоже пройду, передав по глазам: "Здравствуйте, люди всем господам". Ну и ладно, что жизнь меняет окрас, то белый, то черный, без всяких прикрас. Ну и ладно, пускай, не вечно оно. Жить и жить тебе вдоволь, нам суждено. Без названия. Всегда в России бед хватало, и что угодно порождало, то глупость мелочных людей, то прихоть выбранных царей под сводом белых облаков под сводом белых облаков сквозь шум гуляющих ветров я говорю что не желаю бесцельно жить и отвергаю метанья нервные как пёс или совать везде свой нос и браться в миг за всё подряд чего коснётся белый взгляд пускай укажет небо цель и жёлтым листиком с ветвей Сорвусь о прошлом позабыв и жизнь осмысленно открыв. Размышления о смысле. Стихотворение в прозе всё должно иметь смысл: поступок, вещь или событие, ведь смысл это содержание, ведущее человека к пониманию, а понимание в свою очередь помогает видеть нас самих и жизнь вокруг нас, отвечая на вопросы. Что, почему и зачем? Если у чего-либо отсутствует смысл, а следовательно, и его понимание, то человек станет жертвой бессмыслия, способного погубить его и его жизнь в будущем времени. Когда весна объявит май. Когда весна объявит май и принесет цветущий рай, я возложу у вечного огня Цветы погибшим за меня. Кто уходил в смертельный бой, родину сей, любя душой и сердцем львиным, супостатов сражал под музыку раскатов, то смог отротье в пух и прах громить орлами в облаках, храня от смерти всех щитом и узел рабства, сняв мечом То водрузил на крыше знамя, как несгораемое пламя, а мир услышал в миг тогда свиста го громкое победа. Когда весна объявит май и принесет цветущий рай, я возложу у вечного огня цветы погибшим за меня. Пошли, Господь, раскаты гроба. Пошли, Господь, раскаты грома, и ярких вспышек в окна дома, и ветер громких перемен. Что скажет мне? Вставай с колен, вставай, иди, не ведай страха, забудь навека мысли краха, когда пойдешь в неравный бой, то ум скрипи в одно с душой. И я рванусь, не спрятав вежды, горя внутри огнем надежды, И с громким шумом из равнин я доберусь до всех вершин. Не ищите любви ни сейчас, ни потом. Не ищите любви ни сейчас, ни потом, даже если внезапно объявится гром, время место укажет и момент подберет — назначенный час ваши взгляды столкнет. не ищите любви среди сотен людей чтобы вам не пришлось ожидать у дверей и не стоит молить о поддержки судьбу та плевала на вас и на вашу мольбу напоследок скажу чтобы лучше жилось в этой жизни и вам пожалеть не пришлось не ищите любви ни сейчас ни потом даже если внезапно объявится гром Сколько мудрости советов! Сколько мудрости советов и разгаданных секретов, истин разных прописных и возможностей золотых! Сколько гения творцов, созидателей, чтецов подарили миру благо и назад не сделав шага. Только пользоваться этим не хотим и бредом светим. Вы творцы, простите нас, что умов запал погас, только лишь спустя года, как объявится беда, люди знаний свет зажгут и надежду обретут. Перед жизнью. Жизнь увы так коротка, и мимолетностью глотка, а время тянется рекой, унося ее с собой. Пробегает зайцем миг с сумкой радости и интриг вместе с ним и стая птиц память кличит из глазниц и в конце большой строкой то со смехом то с тоской жизнь распишется словами пролетая над лугами нити расплетаются из рук нити дум из сердца мук обвивая все подряд до чего коснется взгляд Они вьются на людей разных судеб и мастей, кто нам близок или чужд, ради счастья или нужд, и свершенные поступки, все успехи и проступки заплетаются прямой на границе света и тьмой, а узлы сведут концы, представляя нам венцы расплетавшихся из рук нитей ду из сердца мук. Без названия. не заменит стиль зарубежный лиры божественный дар потому что для русского здешним будет поэзии жар я уйду в нужный час я уйду в нужный час предрассветным дождем, чтобы жизнь познавать и ночью и днём чтобы громом шагать по далеким местам И холодной водой речи лить по умам. Мне повеет прохлада улом будущих дней, в горизонте событий, встреч и путей. Эхо прошлого пылью потихоньку спадет, канет в черную лужу и навеки уйдет. Кто и зайду по пути, которую знаю, о которой писал я библейскому раю, обниму и скажу, что во многом не прав что любил и люблю хоть нелегок мой нрав а потом я уйду предрассветным дождем, чтобы жизнь познавать и ночью и днём ей на небе оставлю разных красок дугу пусть она улыбнется на зеленом лугу пророк ли тот чьи строки веют Пророк ли тот, чьи строки веют дыханием времени и зреют за гранью давнего запрета, устами смертного поэта, как объяснить волну событий, предтечий знаков и прибытий, что покорили множество умов, имея вид обычных слов, ведь я и сам один из тех, кто словом дарит грусть и смех, Кто может истину с душой поведать всей толпе людской? Ведь я и сам смотрю вперед, предвидя раньше всех черед событий разных без вранья, подобно крику соловья. Наверно, в каждом есть пророк, который явится к нам в срок, он весть по донесет, затронет души и уйдет. Не ругай, пожалуйста, мама. Не ругай, пожалуйста, мама. Не бывает людей без изъяна. И еще такой молодой, как на поле ветер шальной. Лихо думал тогда о свободе, легкомысленно действовал вроде, опустился больно с небес, и настал изменений процесс. Я иду теперь верным путем», Возвышаясь и ночью и днем, ты всегда будешь рядом со мной всей своей материнской душой. Об одном я тебя попрошу, до да стихом эти всё распишу. Не ругай, пожалуйста, мама, не бывает людей без изъяна. Путь народа. Стоя выше над природой, обреченной судьбой Мы идем своей дорогой между миром и войной, то ударимся о скалы, поднимая вверх бокалы, то поднимемся из мглы вольным духом, как орлы. Зашептала тихонько листва. Зашептала тихонько листва, чем богата людская молва. На просторах хоть земли, и где судьбы многих прошли, Там хватает тревог и надежд от хороших людей и невежд, а в домах зажигают огни и поют до утра мужики о великих победах отцов, о достойных дарах мудрецов, о кипящем котле бытия и о крае судьбы острия. А листва в молчании ждёт, когда небо и ветер пошлет, о молве на просторах земли, и где судьбы многих прошли. Огонь, гори, огонь, внутри меня гори, сжигая всё дотла. И возродится жизнь во мне на зло проказнице судьбе. Гори, огонь, очисти душу, пусть пламя вырвется наружу, и укажи мне путь во мгле сжигая след грехов извне гори огонь в моей крови и сердце жаром раскали и будет дух непобедим касаясь заревом вершин не узнаю тебя россия не узнаю тебя россия как будто времени стихия молча тронул рукой и изменила облик твой Прошли народные галопы, дары возившиеся с Европы. Прошло и красное начало, что процветание вещало, и общество сменило путь, желая взять иную суть, широт высоких рассуждений на дно чужих мировоззрений, встречу с великими. Есенин, здравствуй! Как дела? Муза так и не пришла? Пойдем же к Пушкину домой и тютчего возьмем с собой. Там Лермонтов над дубитом и Чехов тешится с вином. Придут Булгаков и Толстой, а также Гоголь тот чудной. Погладит струны Горшенёв, Плетят мелодии без слов. Улыбку бросив в небосвод, Споет Высоцкий про народ. Поднимем тост за поколения, за благородные стремления, так посидим часок-другой, а после мы пойдем домой. Параллели. Я вновь провожу времен параллели, где слышится свист тревожной свирели, где прошлое с будущим тянут хвосты и вновь образуют инцидентов мосты. Растет постепенно в волнений поток, готовый обрушить островок. А темные души безумной толпой почву для бед секут бороздой. И только поступки иного мотива без собственных выгод, как рецидива, способны поставить защитный барьер от злачных решений и тягостных мер. И только тогда можно все возродить, а смертную жизнь сохранить и продлить. Закончится свист. тревожной свирели. И Я прекращу проводить параллели. Чистая мысль. Чистая мысль в белом тумане, подобно синице в душевном кармане, коснулась меня идейным крылом. И хлынул поток вдохновения столбом. Одно за другим, богатым букетом явились видения разуму светом: от ярких пейзажей сложных машин до книжных сюжетов и зданий вершин. Затем эйфория зажгла огонек, и с места помчался желаний конек, по телу промчался, а голос внутри безудержно молвил: Давай же, твори. Пусть чистая мысль в белом тумане, подобно синице в душевном кармане, Коснется своим идейным крылом, и хлынет поток вдохновения столбом. Не смей забыть, не смей забыть родной язык и всей земли отцовский лик. Не смей ответственность свою забыть в покое и в бою, не смей забыть своим умом об историческом былом, в каком ты племени рожден, и сколько носишь ты знамен. покупаем продаем покупаем продаем Происходит день за днём образ жизни и закон потребителя Канан. Рождены мы не творцами, а продажными купцами, покупаем, продаем, с этим лозунгом живем. Покупаем, продаем, тратим время день за днем, чтобы денег накопить, старо новое купить. Книги, музыка, семья, спорт, любовь, зачем друзья? Покупаем, продаем, больше думать ни о чем. Покупаем, продаём. Небывалый тут подъем. жизни общества, среды, будто не было беды. Только ясных нет умов, лишь толпа из дураков. Покупаем, продаем распродали всё. живьем. Потускнело за окном. Потускнело за окном, тьмою окутано кругом. Не горят столбы огней вечно стройных фонарей, только здесь горит свеча, Окружению шепча, как в стенах летают тени, заскучавшие от лени. В этом свете за столом ночь встречаю с торжеством, предавая тишине и забыв о долгом сне, и я чувствую душой Что могу побыть с собой, все заботы отложить, о своем поговорить. А в глухой ночной тиши Не видать людской души вместо них ряды холмов Из погаснувших домов. Гроза. Мир застыл, утихли звуки, только слышно сердце стуки, туча в небе черной пастью. Всем грозит большой напастью, как орда волной живучей навалилась грозной кучей и накрыла тьмой вокруг горы, реку, лес и лук. Вспышка, грохот, дикий страх. Ветер воет звон в ушах, и нагрянул ливень злачный, задавая бой кулачный. Бьет по крышам, бьет по окнам, Льется морем по дорогам. Словно пьяный от веселья, беспощадно рвёт деревья. А потом, по чьей-то воле, ветер с ливнем в равной доли постепенно темп сбавляли, продолжать разгром не стали. Та же туча, что явилась первым светом, растворилась День вещал конец грозы и сверкал в слезах росы. Упреки в небо доносил. Упреки в небо доносил, мольбы исполнить все просил, о ястве, славе и богатстве, О месте в благородном братстве. А небо молвило в ответ, в глаза пуская яркий свет. Когда я путь тебе открыла, твоя нога ступить забыла. Двустишь я: Жизнь проживи не ходьбой годами, а шагая к годам с открытой душой. В пламени жизни угли оставляем другим, позволяя гореть. В слепой любви покорно большинство а настоящие единицы без говорить тому, кто выбрал звуком тишь. И даже в стали высшей марки найдется ржавчины пятно. Легко лич безкостным языком отделом подтвердить проблематично. Признать вину совсем не страшно, страшнее жить. Не осознав. я навстречу соглашусь. Я навстречу соглашусь, если вас рукой коснусь у вечернего стола, с долей ласки и тепла. Я навстречу соглашусь, если вглубь лицом уткнусь и вдохну я запах роз ваших вьющихся волос. Я навстречу соглашусь. Если губ хмельных напьюсь, не я, поймите, к сердцу вашему прижмите. Пусть проходят дни, недели, прошумят дожди, метели, к небу взглядом обращусь, зова вашего дождусь. Жизнь рубашка. Раскрываем на распашку Словно белую рубашку жизнь с стремлением различным и забавам неприличным. Вседозволенной душой с небывалой широтой, что угодно, где нибудь принимаем всё на грудь. Хоть поступков хутора или подвигов гора, лишь бы пробовать руками и с горящими глазами. Только пятна Незаметно, вместе с дырками, приметно покрывают всю рубашку, надевая бед упряжку. Обними меня покрепче. Обними меня покрепче, обними, и станет легче теплоту мою принять и порыву утолять. Ночь укроет, тишь смолчит, нас никто не посетит. Только жёлтая листва зашуршит от баловства, разреши коснуться шелка головы украдкой волка, Насладиться лаской рук, повышая сердце стук. Будем полем из цветов и десятком берегов, Я останусь лишь с тобой, предаваясь всей душой. Без названия. Кто хочет, тот и вспомнит, звон пошлет и прибежит, а тебе собой напомнит время счастьем наделит характер. Мой характер не будет тропой для шагов, не вместилищем скверных и пустых голосов, и уж точно не будет морем волнений, а также порочных и темных явлений. Мой характер постелет снегом покров, заметая прорехи и неровность углов. Он сталью пройдет отчетливым следом и грянет во тьме мрака светом. Так в жизни характер способен творить с поступками счастья, да ими сгубить. Один может стать тропой для шагов, другой же постелет снегом покров Темной ночью светлым днем Темной ночью светлым днем будь то явью или сном если я чего-то стою то за это простаю простаю горой за землю что душой своей люблю за народ в который верю и с которым воспарю Забыв про все лишения и с избытком возбуждения, с неизбежностью столкнусь, с честью выдержу, пробьюсь и оставлю на земле след не тлеющий во мгле Темной ночью, светлым днём, будто явью или сном. Когда заблудишься в пути, Когда заблудишься в пути, не зная, как себя найти, то в глубине своей души поездку в детство соверши. Там образ давнего желания, превосходящий ожидания, за что страдал, за что любил и в чем себя превозносил. Бремя поэта. У вас хорошие стихи. Большое вам спасибо. Про смысл жизни так лихи, другому быть не либо. Что будет в следующий раз, вы пока не знаю. Момента жизни пересказ. Все в памяти блуждаю. Про дружбу, может, про любовь, и сказано, и спето, про музу прошлое и новь В тени остались где-то про современный наш народ было бы за что а про события за год творилось черти что а как с божественным началом обрело конец а тем жизни их навалом их знает каждый чтец и что теперь неужто все, увы По это время, а может, кончится оно, покажет только время. Слово. Холодным словом можно ранить, горячим душу исцелить, и счастье яркое доставить, и муки тяжкие вручить. Он шел один среди огней. Он шел один среди огней, стоящих прямо фонарей. И дождь и ветер провожали И хмарью пасмурно играли. Он шел один сквозь суету Из серых будней чехарду, Глазами видел свой народ, готовый встретить новый год. Одни хотели ряд вещей, другие звона от рублей, Иные шалости в лечении, забыв таманрагоучений. Когда настал его черёд, желание бросить в небосвод то загадал для всех с собой чего уж там кривить душой дари же год ума дурным здоровье крепкого больным и сирым людям половин и храбрый достичь вершин а мне всего-то ничего чтоб по земле шагал легко и был спокоен за родных кто дорог мне среди живых Он шел один среди огней, стоящих прямо фонарей, а снегопад его встречал и праздник грохотом вещал имя. От сибирских лесов и черного моря до Кавказа хребта и полярного края греми моё имя, предела не зная, гремит везде, как великое знамя. Пусть слышат тебя во всех деревнях и рядом стоящих больших городах. Будь ты у людей на каждых устах, вселяя надежду народу в сердцах. Веди за собой тех многих вперед, за будущим светом, которое ждет, и пусть за границей другие поймут, как родину люди тобой возведут. О поэзии Вы все твердили хором: поэзия мертва, что смысл потеряли и рифмы, и слова, что более оно прошлого придаток, присутствие которого носит недостаток. А я скажу другое, слепые господа: ещё побудет с нами на многие года придаток нежеланный покуда игры слов со смыслом актуальны для тысячи голов и речи нет о смерти все это будет ложь как если бы сказали что вы кубани рожь не острыми серпами касались под углом а грубо топорами земли рубили ком поэзия осталась поэзия жива И мы не опустили поэты рукава, и мы еще способны вам лирами играть мгновение из жизни и смыслом просвещать. Боэту эа посвящается. Время увы, никого не щадит и исключений не знает. Только лишь память образ хранит их жизни его возвращает так каждый раз я голос услышу в шелесте листьев приятный или вдали глазами увижу твой силуэт туманный даже в компании старых знакомых в гуще улыбок и фраз явишься в миге кратковесомом, чтобы напомнить наказ вам а не мне по жизни проплыть или сойти ходуном порядок умеете в себе наводить чтобы гордиться потом будь жу уверен я не забыл к черту неясное вдруг след твой во мне навеки застыл тебя не забуду я друг родителям Мы не приходим в мир одинокими и не уходим одни. Нас окружают своими заботами родители каждые дни. Водят они по просторам широким, где небо ширит судьба, суть объясняет тоном глубоким: жизнь это борьба. Конечно, бываем немного дурдыми, бываем даже грубы, но мать и отец, являясь святыми, прощают детям грехи годы идут и каждый как птица летит покидая края и вспоминают родители лица молча за них моля родители наши и целого мира помним любим и чтим подвиги вашей жизни сатиру вечно вечно храним «Мать и отец хочу, чтобы знали вашего сына слова. Спасибо за жизнь, которую дали. Будьте рядом всегда. Я полагал, что жизнь это шрамы. Я полагал, что жизнь это шрамы на ладонях прожитых лет, что в каждом из них доносятся гаммы, которыми баловал свет. Что это в пути, нежданные встречи, которые знала судьба, опора семьи, возлюбленной речи и даже ока врага. И может быть поиск тайного смысла, суть себя самого, грехи и ареты нести коромыслом, дабы постигнуть всего. Но нет, жизни не имеет понятий, рамок и внешнего вида. Жизнь это нечто из тысяч объятий каждого ценного мига. Забытый царь. Одинокая луна освещала дворец. Свет проникал через тусклые стёкла и плавно падал на портреты людей, чью память хранила история. Ничто не тревожило эти хоромы, ничто не встречало подвижной души. Но эту идиллию русской тиши нарушили чьи-то шаги. Высокая фигура шла по коридору, касаясь пальцами холодных стен, усталый взгляд прошелся по комодам и прочей мебели прошедших лет. Статной походкой она прошла зал, который когда-то был полон людей, некогда Большие веселые пиры звучали здесь сотнями мелодий. Фигура шла в конец, где возвышался трон великих всех царей, матушки России. Горело желание вновь коснуться его и сидя уповать на милость судьбы. Но место, увы, оказалась без трона, лишь пара ступеней до да красный ковер — И С огорчением фигура тяжко вздохнула и тяжко сказала: "Былое прошло. Былое прошло и жизнь, и царство, и многие планы на несколько лет. Былое прошло". Видно ей богу, что это не зря я заслужил больше не видеть яркость России. Красот лесов, морей и гор больше не ведать обыденность люда, где бедность с культурой почти наравне и шума улиц известных мне городов, познавших лихо цветение и гнёт. И даже то место, где балы светились, подрос ко царской извучностью нот, больше не верить в твёрдость опоры, преданных делу славных солдат и больше не слышу детей моих крики и голос любимой любимой жены виноват перед тобою виноват я Россия виноват перед тобой и русский народ не смог пробудить я процессов стихию и тем совершить решительный взлет». А только внимал я нечистым словечком, рукой направляя куда-то назад. Теперь я один, я остался забытым, ненужным для многих, и тенью себя. Тюрьма мой дворец, он станет навеки местом, в котором осядет душа. Залы, картины, мебели, стены напомнят потомкам И так до конца сказала фигура, а после обратно ушла под покров во мраке конца. Только луна освещала округу, проникая сквозь окна дворца. Об удаче. Удача в дверь стучится только раз, когда судьбой определен тот час. Воспользуйся моментом, юный друг, пока еще не стих удачи стук. Громкие речи, громкие речи без доказательств всегда порождали тени предательств. В Первую очередь самому себе, а после другим, кто поверит всему. Эти слова есть исчадие лжи знавший приросту лукавой межи легко дурманя знания людей за руку ведут как наивных детей шнурову СВ ошибаетесь вы шнуров в том что фразу туху лите я напомню без сумбуров, чем вы голосом звучите пушкин был и есть и будет наше всё Всего началом, ибо каждый в нем добудет то, чем вита награждала. Он начало для других, кто пришёл всей мир угрюмый, и творили с прозой стих, доставляя радость в шуме. И великий наш могучий Сукин сын возвел певучий, другом звал его калмык, и в бою держал он штык. Так что Шнуров, вы не правы, ни ваш ум, ни взгляд, нин нравы, Не осенят лик творца с нашим всем мы до конца событие Идет, идёт оно сюда идет, но что с собой оно нам смертным принесет? откроются все двери сломаются замки расширятся границы ударят каблуки и потрясет умы притихнут разом души и эхом разнесется на каждой части суши Идет, идет, оно сюда идет, но что с собой оно нам смертным принесёт готовься мой народ готовься государство так делали для вас другие в прошлом царство минуть уже нельзя задумываться поздно лицом к лицу знавать и делать всё что можно Идет, идет, оно сюда идет, но что с собой оно нам смертным принесет? весна ну вот опять она та свежая пора цветение в округе зеленоватой в югой цветов травы деревьев и будто бы вчера холодные пейзажи казались белой мукой Листвой шумит ноктюрн для неба голубого, чьё солнце пробуждает землю ото сна. Из дальних берегов, маршрута непростого, живым неровным строем летит грачей волна. А что простой народ? Он руки поднимает и веянье весны с желанием встречает: молодость, любовь и новые надежды с распахнутой душой и не скрывая вежды. Дай бог и мне принять дары родной природы, чтоб мог в рассвете сил ни в чем не отказать. Идти прямым путем под знаменем свободы, забыть про все невзгоды и в жизни процветать. Людям, о поэтах Не так легко поэтам быть и в силах смертного творить поток идей из ярких строк. Так ждущих выход в некий срок дарить последнюю надежду громить возвышенным невежду суровый мир в конце концов представить людям парой слов а что слова они мосты до края благ от суеты где строчка каждая дозначит и света мудрости маячит Поэты в жизни не с рождения, И нет здесь чуда, откровения. Они живут в людской среде и над собой корпят в труде. Дю-джу, -дю, ю-а. Нет света правды в вашем деле. Душа и ум развращены. Каким бы словом ни гремели, а словом будете дурны. Пусть будет рано или поздно поблекнет крашеная ложь. И справедливость вас, возможно, разрежет надвое, как нож. Простой народ, который верил, познает с горечью вину, и кто в речах нагоном мерил, проглотит комом тишину. Боту С посвящается. Ушедший друг, ты будь спокоен, когда пойдешь тропой в сады Где светлый мир из мира скроены, где забудешь гром беды, судьба не сможет строить более преграды с болью на пути, к тому, что ты по старой воле хотел в душе своей найти. Познаешь там покой и радость, других ушедших громкий смех. Пускай грешил ты в жизни малость, тебе простил создатель грех. Но мы, мой друг, не расстаёмся. Было бы встречи впереди. В сердцах родных тебя дождёмся. Дела, оставив позади, и каждый день, смотря на небо, не забывая вслух твердить: судьбу к чертям пошлём свирепо, словами был и будет жить ушедший друг. Ты будь спокоен, когда пойдёшь тропой в сады Где светлый мир из мира скроен, и где забудешь гром беды. Не порождай в душе обрывы. Не порождай в душе обрывы, пытаясь мысленно понять, какие цели и мотивы в самом себе тебе искать, пытаться выявить призвание и место в вехе бытия через глубинное познание. Заметно душу теребя. Все эти действия ничто, самокопание не выход, зачем надеяться на то, что не подчеркивает вывод? А ведь достаточно взглянуть на опыт собственного рода, собрать дела и подчеркнуть отличие каждого исхода. С самим собой наедине, забыв на время суету, беседовать, чествовать извне с прицелом Ярым на мечту найдутся цели и мотивы, и место в бытия. Не порождай в душе обрывы заметно душу теребя. Успех. Успех как мед, который собран на протяжении долгих дней, в котором опыт ценный вобран среди событий и людей. Он манит каждого признанием желанным вкусом от тоски и благ грядущего мерцанием, пройдя преграды вопреки. Так, поглощая сахар славы, богатство гласности молвы, мы забываем к черту нравы, с забавой выкопав им рвы. И в сладкой патоке блаженства мы утопаем целиком, дурманя ум от совершенства, перепитий в краю земном. Вы успех не знает верность, ведь у него короткий срок, уходом явит планомерность, как отрешённости порог. Кто грел собой уста и взоры высоких общества людей, отведав славы звездной горы, погаснет в модности вещей. Кто знал достоинство богатства, не зная слова про отказ, В один момент забудет барство на дно, бездонное котясь. Кто под крылом самой Фортуны, купаясь в море из побед, внезапно станет у трибуны на берегу возросших бед. Таков успех, тягуч и сладок, часы покоя и борьбы, но в сроках верности он падок у человеческой судьбы. Тот самый мед, который собран на протяжении долгих дней, в котором опыт ценный вобран многих событий и людей. Если вдруг, если вдруг у меня нет практически сил или времени, воли, надежды, то в душе я на зло разжигаю свой пыл, широко демонстрируя вежды. Пыл на зло разожгу, чтобы снова опять насмехаясь справлять судьбу, чтобы мог на вершине я твёрдо стоять И ликуя, окончить борьбу. Если вдруг за спиной мне сулят голоса Неудачи и оды провала, то взгляну я как лев на каждого пса и скажу, чтобы не было мало, ждут меня впереди сотни встреч и дорог. За которыми счастье и слава, рядом вместе идут и удачи и бог, ибо поступк моя величава. Если вдруг меня жизнь ударяет жестоко, в дни лишений тяжких утрат, то по мудрости предков, не давая намека, вспоминаю заветный набат. Все пройдет, как всегда. Это было и раньше, ветер дней уж свое заберет. Закрома бытия унесет он подальше и обратно тебе не вернет. Когда одни мы остаемся, Когда одни мы остаемся, совсем одни в тиши ночной, то прошлым будням предаёмся, пока в душе не стихнет твой. Мы предаёмся тем моментам, где есть победа и провал, где брандер с комплиментом и смех сменял печали вал, переживая встречи и прощания, на ходах дней среди потерь, в душе мы ищем оправдания, что не открыть былого дверь, за этот клад не раз возьмемся, касаясь мысленно рукой, когда одни мы остаемся, совсем одни в тиши ночной. Скажи мне, юный друг, отдумал ты о жизни? Скажи мне, юный друг, а думал ты о жизни, о том, какую роль несешь краям отчизны, зачем на этот свет родителям рожден? и будет ли успех тобою обретён? Что можешь передать ты будущим потомкам, когда и по каким отправишься дорогам, запомнит ли история проложенный твой след? Что людям принесешь ты пользу или вред? Задумайся над этим. За временем успей. И да, неважно, кто ты, стоик, фарисей, вся жизнь имеет смысл, как ценность бытия. Найди скорее ответы, и ты найдешь себя. Память, прошу тебя, не покидай. Не на одно добытое мгновение, и мне прошу, не позволяй посеять благ твоих смятение. Не дорог день и дорог образ, заветный навык и душа. Я не хочу бросать их в торбос, а после выкинуть греша. Я брошен буду на распутье, коль вдруг забуду жизнь свою. Страшны ужасно ложь без в каком бы ни был я краю. Сама не вздумай дней отрезок снести беспамятной волной принять не сможет ум обрезок где ты окажешься чужой и мне прошу не позволяй посеять благ твоих смятение прошу тебя не покидай ни на одно добытое мгновение ветер нагло дышит в спину ветер нагло дышит в спину листья шепчут не впопад взглядом двор ночной окину и пойду встречать парад ярко желтых хлампионов, свет которых гонит тьму с угловых на вид балконов в полупризрачном дыму, будет слышен смех и ропот проходящих работяг, чей усталый шумный топот разодорит всех подряд. Донесут в пространстве рельсы стук симфонии колес, и в умах проскочат рейсы широтой в земную ось я в конце тропой знакомой, как корабль к маяку, через лес и по наклонной выйду к дому огоньку. Там расстанусь с небосводом и с рядами ярких звезд. Те возможным мимоходом сном пошлют душевный тост. Завтра в глаз ударит солнце, пробудится грешный мир, как всегда, взгляну в оконце и пойду на жизни пир Всадник и тьма вечером поздним через поля которых давно пересохла земля скакал на коне камни стояли и строем покорным поля осаждали но солнце ушло и кромешная тьма Явилась внезапно и будто сама велела с тревогой явиться домой я ее слушал и гнал как лихой казалось, что эхом с обеих сторон мне скалы трубили опасности горн, то галька с обрыва покатится вниз, то вспыхнет глазами наглеющий лис. Мне даже казалось, что прятался черт за краем обрыва, отправив эскорт из темных фигур животных людей, бежавших в погоню за тенью моей. В те же моменты и конь мой дрожал. От страха он тяжко грудью дышал. Скорее, скорее, скачи же, родной! На ухо коню я орал, как дурной, но скалы опять мне с обоих сторон эхом трубили опасности горн. Черт, обнагревший злостно шутил и тенью глазами чудовищ творил, видно сам дьявол оставил капкан, чтобы врасплох настигнуть крестьян, Всадников тоже. Боже, спаси из места дурного живым унеси. И вот показались ряды огоньков, ярко горевших в окнах домов, в это мгновение страх мой утих, ум отошел от скальных шумих. Я сразу же понял: вот это моя дорога, где ждут и уют, и семья, не думая долго, помчался скорей, тьму награждая пылью своей. Утром проснулся, в оконце гляжу, скалы с холмами, дальше смотрю на высохших землях камни стояли и строем покорным поля осаждали. Мединскому ВР. Ваших фантазий мятежный полет, я не пойму, и никто не поймет. Вряд ли хорошее кто-нибудь скажет. Если народ на огрехи укажет, помните то, как из бездны Нильфхейма горем явили на свет Мэнергейма, того, кто оставил царя и Россию, а после возглавил фашизма стихию. Помните то, как вы словом хвалили наше кино, а чужие хулили Наши, увы хуже чуши собачьей, а вот чужие поражают подачей. Вы ярко взялись эпическим ножом а русской культуре пройтись мясником криво и вкось и снова по кругу метая бездумно небрежности в югу и верили в то, что великое дело возвысить культуру свободно и смело доверили вам но это обман бьющий напором словно фонтан трагедия в том что вместо вершин вы опустились до самых низин Вряд ли хорошее кто-нибудь скажет, если народ на огрехи укажет. По мотивам Бродского. Не идут, не звучат и не льются, и никак мне к ним не прикоснуться. Подпиши строчки слов на бумаге, всё равно мысли где-то во враге. От того, что нигде нет идеи, я все чаще брожу по аллее моей памяти. Дорогое прошлое и душой ощущая то мощное состояние периода жизни на полях мной любимой отчизны. Это может продлиться неделю, а возможно и месяц. Не смею я гадать, обещая в уме силой вытащить что-то извне. Будет лучше, если я подожду, а потом в нужный час разожгу из накопленных мыслей костер, Проводя этим строгий отбор и в огне зародится мне свет, ровным жаром даруя ответ. Собаки арчи. Выпьем народ за верных собак, что рядом находится с нами, за то, что не будет мудрец и дурак одиночество ведать годами. Выпьем за то, что в каждом из нас растили характером верность и этим друг другу в бедственный час не дали сойти в эфемерность выпьем народ а после толпой попросим у господа бога собачьему роду крупной строкой жизни длинного срока только они могут дни разделить в радости нашей и в горе только они человечность раскрыть могут в делах или в споре выпьем народ за верных собак выпьем и будут хранить верность пред ними мудрец и дурак верно и будут любить я вернусь стихотворение в прозе посвящается родным и близким кто с нами и кого нет я вернусь и обязательно вернусь как птица после дальнего полета, и увижу собственными глазами памятные места родной земли Я хочу широким взором зеленая луга. Моя нога коснется кладки старых улиц, а слух вновь распознает народные мотивы песен и мелодий дружелюбных горожан. Я приду к порогу дома и открою двери, пальцами касаясь тонких чистых стен, и поглощая носом запах созревшего винограда, поднимусь вверх по ступеням и загляну внутрь там внутри я встречу глазами лица своих родных что дороги мне сильно спешно без тревоги подойду и обниму обниму сказав в уме больше не уйду а вечером с семьей и с приглашёнными гостями соберемся за столом весело болтая и в этих разговорах мы вспомним всех и вся и пусть оно так будет будет навсегда и большего не надо поэтому я вернусь и чувства осени подобны и чувства осени подобны когда жар лета в них пройдет, и ветер тишины холодной зимой бесстрастной их сметет. затем весна за ней проснется, букет эмоций процветет, И жарким летом миг вернется, и чувство заново зажжет. Истина. Она рождается тогда, когда огнем объяты споры, а человеческие взоры тревожат в мирные года, переплетаются познания единым общество умом, провозглашая начинания и завязав сверхцель узлом. А после знания добротно куётся мысленным мечом, чтобы потом рубить охотно могли вопросы палачом. Так возникает первый луч, что нами истиной зовется, С его приходом стая туч всех заблуждений рассосется. и общество, приняв ответ, отложит в сторону разлады, и те, кто спорами согрет, забудут глупые тирады. А истина уже сама займет по праву свое место, чтоб неразумности чума не разгласилась манифестом. Страницы книги день подобен. Страницы книги день подобен, где содержание вся жизнь. Живущий автор вправе волен писать без грамма укоризн, и жанр будет произволен, и выбор действий ашвагон, а будет он трудом доволен об этом знать лишь будет он свет надежды и даже там где тьма пирует под гимн уния людей возникнет свет что всем дарует надежду яркостью своей и этот свет расплавит цепи сковавшие и плоть и ум и восстановит духа скрепы, очистив голову от дум И этот свет пути откроет в местах тернистых и крутых, и чернь врагов довязороет под гулом истин вековых. Как было сказано однажды, уйдя последней из живых, она помочь успеет каждой душе при горестях любых. И даже там, где тьма пирует под гимн уныния людей, возникнет свет, что всем дарует надежду яркостью своей зима на юге но где же ты зима январская зима ни снега нет ни льдин и нет морозов Лишь с полна вся улица моя под тихий гул бегущих паровозов а может быть придет февральская зима и ход вещей вернется вновь на место ну что ж пускай Она внезапно и шумя приветит южный край холодным жестом. Музыкант В январе на площади старой, когда дух новогодний спадал, на простой семиструнной гитаре музыкант одиноко играл. Он играл для кубанских прохожих, чтобы музыкой души согреть. И среди многих лиц непохожих Тот концерт довелось лицезреть. Подойдя я к нему наклонился и насыпал так горстку монет в такт игры музыканту ложился и напел напоследок куплет: "Ну спасибо большое, дружище, ну спасибо большое за все! Пусть дорога окажется чище, а тебя охраняет Господь". Время шло, протянулись дороги, Вместе с кучей событий людей громким шагом ступал на пороги за границей округи моей но бывает в минуты покоя как раздастся гитарный настрой вспоминаю в дороге и дома музыканта куплет небольшой ну спасибо большое дружище ну спасибо большое за все. пусть дорога окажется чище а тебя охраняет Господь. А в феврале. А в феврале довольно часто приходит с неба пелена, которая, по поверью, гласно природой стелится сполна, крупой снежинок, рётной кучей, шивая белым полотном глухим степям, загорной кручей и тройки улиц за окном. И всех людей они накроют той непорочной белизной, Благих надежд, а после взвоют Берзес метелицы седой. Ведь в феврале довольно часто бросают взгляды в перину, где может быть, поверью гласно, Окликнет жизни на Моя элегия. Нет, не смерти мне стоит бояться, хоть и грустная часть бытия, ведь страшнее в пути потеряться. Так и к цели своей не придя. словно аистом в небо стремишься, а потом опускаешься вниз, на земле во все стороны мчишься, забывая про синюю высь. И в тумане бессмысленной жизни пробегаешь кругами, пока ты на пике души укоризны не увидишь в себе же врага. Как итог, не коснешься успеха. Ибо пыл безвозвратно угас. Не оглохнешь от счастья и смеха, тишиной за и стыдясь. Нет, ни смерти мне стоит бояться, хоть и грустная часть бытия, ведь страшнее в пути потеряться, так и к цели своей не придя. В этой жизни короткой надо быть настоящим. В этой жизни короткой надо быть настоящим а не маску чужую повседневно носить, быть со всеми собой самобытно горящим, чтобы тенью безликой на устах не прослыть. Быть со всеми собой, не чураясь отличий, по заветам традиций, культуры всего, что хранится в душе, не примерив обличий для поверхностных сходств, непонятно кого. Ибо тот, кто ступает на путь подражания, получает на время обещанный лик только ближе к концу его право признания раздувается прахом в торжественный миг научитесь и вы перед днем предстоящим про себя или вслух постоянно твердить в этой жизни короткой надо быть настоящим а не маску чужую повседневно носить борьба с чумой Пускай блуждает истерия в умах испуганных людей, поднимет голову Россия, страна возможностей и идей, поднимет голову Россия, потом Европа и Восток, и эта страшная стихия ослабит гибельный поток. Все остальное скоротечно, забудется негодным сном, а широта души сердечной предстанет вольности глотком. А с восторженно замолвят, примером данности возьмут, из страны многое усвоят, и может многое поймут. Что будет завтра? Что будет завтра, я не знаю, но сердцем верю лишь в одно. Я смело завтра повстречаю, сойти с пути мне не дано. В тишине наступившего мая В тишине наступившего мая, когда ветер пространству поет, в память тайны людей проникая гулом прошлых времен отдает. Отдает носу запахом гари, поражённой боями земли, слепотой затуманенной мари и бетонных осколков вдали. Отдает эхом тысячи криков, сапогами припевом стрельбы возникающих зрительных мигов той кровавой и страшной борьбы Отдает небом из верков, возвестивших победу и мир и молитвой, чем каждая церковь провожала ушедших в эфир. И сейчас, с наступлением мая, ветер снова об этом поёт, в память юных сынов проникая гулом прошлых времен отдает миндальные глаза. Холодный день весны сулит сплошную скуку, нахально портит краски визгливая гроза, и только лишь одно, одно смягчает муку, пронзительно глубокие миндальные глаза. Они подобны морю, где царствует простор, Нетронутым тронутым долинам за цепью грозных гор, они подобны свету На всем земном пути, что зелень заставляет без отдыха цвести, я все готов отдать за право рядом быть с хозяйкой этих глаз, и время, и покой, и каждый ценный день, вглядевшись дальше плыть в иной, прекрасный мир, доверчивой душой. Пригат. Я не знал, что будет в начале. И не знаю, что будет в конце. Эта жизнь, как фрегат на причале, бытия в философском ларце. по волнам многих лет и событий, через шторм черно-белых полос, Многолетних уходов прибытий проплывал, пока медленно рос. Ветер времени дул неустанно, паруса всех заветных надежд иногда он внимал, первозданно Иногда не касался и вешт. Грянет день, доплыву да я до края, где оставлю свой якорь наград, Эту жизнь по кирпичикам зная, разложу коль настроюсь на лад. Мне от радой достанется вера, что потомки осмотрят фрегат и на фоне семейного древа Колыхнет новых подвигов флаг. Грусть Отчего мне так грустно становится? Вдохновения в творчестве нет? Или просто просто не клонится в мою сторону общества свет? Грустно мне, что моё поколение не стремится летать в высоту, и медвежит слепое падение за пустые мечты, в темноту. Грустно мне, что забыла Россия Самобытности кровное лицо. Обвела вольный дух истерия, в чужеземное вражье кольцо. Грустно мне, что и люди пропили кривосольность веселье, задор и душевных бесед заменили вечера на немыслимый спор. Грустно мне, что сменились поэты на других и нездешних творцов. Но они далеко не поэты, а лишь горско спесивых голов грустно мне продолжать бесконечно сил не хватит аж до утра знаю то, что оно скоротечно Все пройдет, как наступит заря Все пройдет, надо только дождаться верить сердцем и не гадать жизнь начнет постепенно меняться грусть моя начнет увидать. винная песня ну-ка налей вина что принесла весна. Пусть то шато или бордо, выпьем его до дна. Ну-ка зови родных, старых и молодых, стол дорогой выставь с едой в центре дорог любых. Бочку не пожалей и поскорей разлей Руби на струю и не одну. После глоток запей. Повеселись душой, будто бурлишь рекой. Ешь и танцуй, пой и ликуй. Будь самим собой. Боже, мои слова пусть донесет молва. Только вино пейте одно. Правда моя жива. Не тревожься, прошу, не печалься. Не тревожься, прошу, не печалься. все пройдет, как утренний сон. Своих чувств на не смущайся. Не гони эти качества вон. Жизнь богата на дни и моменты, где успеешь найти, потеряв за досадой придут комплименты, перед этим обиды уняв. Но старайся в душевном покое сохранить для конкретного дня этот пыл, ибо в классовом строе будет тот, кто достоин тебя. Это тот, кто охватит руками целиком, как большой океан и не станет плескаться словами. Омывая твой женственный стан это тот кто уверенным шагом жизнь пройдет, разделяя судьбу Видеть счастье единым взглядом молча горе звать на борьбу это тот кто высокие чувства Разведет, как вечерний костер, и любви несказанные буйства обратит для семейных опор знай подруга моя не печалься Все пройдет, как утренний сон своих чувств наиву не смущайся, не гони эти качества вон. Я преклоняюсь перед тобой. Я преклоняюсь перед тобой, как воин, чтящий лик царицы, чье имя звонко вторят птицы. Я жизнь отдам тебе одной. Ты заставляешь быть стрелой и силой мысли выспуститься и к цели всем на зло стремиться, превозмогая над собой Ты в глубине гордишься мной, и будто светом римской Мойры, следя извне, бросаешь взоры, Поверив сердцем и душой. Уйдя на отдых или в бой, куда бы жизнь послать не млела и цепью дел сковать не смела, я верен лишь тебе одной. Утро дышит свежестью чистое небо. Ряд стволов не шумит вокруг птичий хор распевается где-то сердце бьет колыбельный стук алые башни солнце восходит ликом бросая лучи на траву капельным градом роса благородит блеском луга дразня синеву только потом донесется в округе шум симфонии нового дня Сон уйдет, на желтеющем юге жизнь людей ободрится звеня Северная звезда. иной раз я в потухшем небе мерцаю с северной звездой, роняя свет в моря и степи, встречая путников порой. Они ко мне направят взгляды, в надежде веру обрести, чтоб я помог судьбы преграды пройти в извилистом пути. Другие просят часть видений, сиянием кратким оживить, что смело память в ум вложить во имя искренних стремлений. А третий в ночь, на сон глубокий, со мною строят разговор, где каждый явит слог высокий и породит душевный спор, но все верны заветной скрепе, ведущей нас к мечте одной однажды стать в потухшем небе горящий северной звездой. Цикл Ни этот год, ни предыдущий, как и другие сотни лет, не отличались в жизни сущим количеством успехов бед. Один тиран сменял другого, за миром бегала война, триумф скрепляла уктер скорый, шла в гору нищая страна. Потом все снова повторится, меняясь числами в годах, волчок событий закружится творя былое в попыхах девушка море когда мой взгляд встречает море и ловит слух рулады волн твой облик уморождает в скоре который море синью полн в нем улыбнешься сотней бликов Коснешься кожи хладом вод и нравом всех прибойных криков повеешь негой от невзгод Морская даль, как летним платьем, украсит твой изящный стан. Придет закат и ветер пальцем Сотрет следы от глаз южан. Нагорный простор. Нагорному простору душа моя подобна. Покоем мировым она привлечь способна, и видится грехов камней моих дуга, и благо украшают зеленые луга. Вот контур лица украсит бег речушки, вот сумой прошлых лет построятся избушки, блеснут вершины глаз сиянием малахита, и загремят уста подтрением гранита. Рассвет подобен взлету для подвигов и дел. А небо жизни молвит: "Забудь, что есть предел, Шальнет порой характер, как ветер полевой". На горном простору подобен я душой. Осенний снегопад. Какая дивная погода! Осенний выпал снегопад, и обгоняя время года, снега сменили листопад. Белеет на глазах дорога, принарядился темный лес, и небо в качестве предлога сместило пасмурный навес. Меняют улицы смиренно-меланхолический настрой, и выглядят дома волшебно, как и положено зимой. И эта дивная погода осенним снегом говорит: "Забудьте неудачи года, удача в югах навести, а не времени". Хоть выдался тяжелым год от захлестнувших потрясений, с колен поднимется народ во имя новых устремлений Все, что разрушено отстроит Все, что потеряно найдет. уроки прошлого усвоит и в жизнь привычную войдет.